Твое мясо готово. Живо садись. Сейчас только носки у родника споласнул. Серубы потравишь. Быстрее давай. Ужин остывает. Мрак вышел из дома, сел на корточки, спиной к окнам у родника выстирал носки. Поднял с одна камень, сунул носок. Вернулся в дом небрежно, помахивая пустым носком. «У тебя что-нибудь покрепче пива есть?» Карапуз повернулся к холодильнику и мрак обрушил носок с камнем ему на затылок. Перевернул обмякшее тело на живот, выдернул ремень из брюк, связал руки за спиной, штаны сдернул до колен и, посвистывая, отправился в кладовку за веревкой. Когда вернулся, карапуз уже начал приходить в себя. Мрак тщательно связал его, проверил прочность узлов, посадил в кресло-качалку. «Ну и черепушка у тебя. Другой бы давно копыта откинул». «Что тебе от меня надо?» «Да ничего. Мрак подтащил кресло-качалку к накрытому столику. Я тебе кормить буду, поить буду». С этими словами поднес кувшин с пивом к рту карапуза. Тут же одно отпил несколько глотков. Надо же. Неужели я ошибаюсь? Теперь закуси. Наколол на ножик кусок мяса. Карапус откусил и принялся жевать. "Ну как?" спросил мрак. "Остыло. Что тебе от меня надо?" Мрак задумчиво осмотрел стол. "Ну-ка, ложечку картофельного пюре за папу, за маму. Отстань." Не буду я есть эту гадость. Карапуз извивался в кресле, поорачивался от ложки. А если я тебе пульку в ротик пущу из пистолетика, всего одну ложечку, ну, за дракончика. Карапуз испугался, но быстро взял себя в руки. Твоя взяла, пюре отравлено. Мрак довольно рассмеялся. Ты знаешь, как меня в молодости звали? Стэн Фред. Слышал это имя? Пошутил я. Давай сюда свое пюре. Терпеть я его не могу, но для тебя съем. Нет, Карапуз, ты мне живой нужен. Ты теперь часть моего плана. Не обращая внимания на проклятие за спиной, Мрак отправился в кладовую. Отобрал все необходимое, сложил в новенький рюкзак. Потом отнес оба рюкзака, Старый и новый в лес вернулся в дом завалил на плечо ящик с динамитными шашками. Что ты хочешь сделать, мрак? Сегодня можешь звать меня Стен. Я собираюсь сплыстит на твой домик, вон ту скалу. Ты не против? Не делай этого, мрак. Мрак. Извини, горопус, ничего личного. Просто таков мой план. Морок дал ему вздохнуть патентованного, снотворного, с гарантированными приятными сновидениями, развязал, ототащил кресло-качалку к дальней стене.